«Тебе же по силам погасить слабый молниевый разряд?» — уточнила Магесса, остановив движение в паре дюймов от моей кисти. «Да, разумеется», — кивнул я, стремительно трансформируя ауру на отдельном участке тела. «Отлично», — воодушевилась демоница и одним пальчиком коснулась меня. С громким треском и неслабой вспышкой голубые искры перескочили на меня и погасли целиком поглощенные моей аурой а растерянно произнес я, предпринимая безуспешные попытки пошевелить словно окаменевшей рукой. А это активировалось скрытая под оболочкой грозового разряда заклинание ограниченного паралича. С обворожительной улыбкой промурлыкала Кейтлин и с видом превосходства спросила. «Так кто из нас переоценивает свои силы, Стайни?» «Надолго меня это не задержит», — с угрозой предупредил я ее прикладывая максимум усилий, чтобы вернуть конечности подвижность. «Да, конечно», — кивнула Магесса, одним жестом развеивая свое заклинание. «Я просто хочу, чтобы ты понял, твой дар не дает тебе абсолютную неуязвимость от магии». «Я это и так хорошо осознаю», — буркнул я, потирая чуть онемевшую кисть. «Увы, незаметно», — недовольно произнесла Дименс. «Незаметно, что осознаешь, что я в любой момент могу сделать с тобой абсолютно все. Иначе, понимая это, а также то, что тебе нечего противопоставить мне, не смел бы угрожать». «Это не угроза, а обещание купе с предостережением», — возразил я. «Стайни, никогда не давай обещаний, которые не можешь выполнить», — озвучила Кейтлин одно мудрое высказывание. Мне ведь даже не нужно создавать заклинание, чтобы вырубить тебя. Достаточно ударить чистой стихией, и ты продержишься до той поры, пока не заполнится накопитель на твоем браслете. А камешек там маленький совсем. Его не хватит и на одну сотую моего резерва». Задумчиво покосившись на левую руку, я поправил рукав рубашки, пряча свой браслет от чьих-то слишком проницательных глаз. «Так что...» Вдруг вздохнула Кейтлин. «Ты ошибаешься насчет меня. Я не собираюсь никого принуждать к ритуалу единения. Иначе бы не разговаривала с тобой сейчас, а давно бы сделала своим фамильяром. А я, как видишь, просто предлагаю». «Вы такая замечательная леди, что я просто слов не нахожу». Умилился я от такого откровения. А сидящий на моем плече бес не выдержал и сердитого запил. «Ты что несешь, осел? Соглашайся немедленно на шикарное предложение». «Что?» — возмутился я. «Предложение стать фамильяром по-твоему шикарное? Но ты же не человек, осел. Тебе-то что так боятся ритуала единения?» С досадой воскликнул бес и жарко зашептал мне на ухо. «Соглашайся, не прогадаешь. Будет стервочке Кейтлин в итоге такой незабываемый сюрприз». У поганца аж до ушей ухмылка растянулась. Явно предвкушает какую-то невероятную пакость. Но быстро опомнился и торопливо добавил. «Только прежде уболтай ее выйти за тебя. И обязательно с проведением свадьбы по красивому ангельскому ритуалу». На мгновение задумавшись над словами Рогатова, я потряс головой. «Нет уж, ну его нафиг, ученый уже». Ничем хорошим следование советам злокозненной нечисти не оборачивается. Спаршивца станется жестоко надо мной подшутить, а потом сделать вид, что я его не так понял. Фамильярами не только люди, но и другие существа вполне успешно становятся. И женитьба на Кейтлин, пусть и по ангельскому ритуалу, скрепляющему навеки вечные, может оказаться всего лишь ложкой сладкого меда в бочке дегтя если воспользоваться наущением беса. О чем так призадумался Стайни, вырвало Вырвала меня из власти раздумий Кейтлин. Да вот, протянул я, тщательно подбирая слова. Есть у меня одна мыслишка, как нам иначе решить возникшую проблемку к нашему обоюдному удовольствию? Хм, вопросительно подняла бровь леди. «Ведь, как я понял, для вас главное обеспечить мою абсолютную лояльность и таким образом защитить свою семью?» Уточнил я один важный момент. «А сделать меня фамильяром – это лишь один из способов достижения этой цели». «Все верно», – медленно кивнула девушка, еще не понимая, к чему я клоню. «Тогда я предлагаю такой вариант», – откинулся я на спинку стула. И, выдержав интригующую паузу, брякнул. «Создание семьи». «Что?» — возмутилась Кейтлин, когда до нее дошло, что я под этим подразумеваю. «Да никогда! И не мечтай даже, что нас свяжут какие-то отношения. После твоего письма я тебя прибью скорее, чем пойду с тобой под венец». Приласкав поганого писаку беса парой нелестных фраз, я обратился к быстро успокоившейся но продолжающий искусно изображать негодование девушки, решив вывести ее на чистую воду. «А если я соглашусь тогда стать вашим фамильяром?» «Ну?» Леди сделала вид, будто призадумалась, и, пряча торжествующе блеснувшие глазки, медленно произнесла. «Если ты окажешь мне такое доверие, то я обещаю серьезно поразмыслить над возможностью брака. После ритуала, конечно же». «Вот так-так, леди», — осклабился я и укоризненно покачал головой. «А уверяли, что я вам в качестве фамильяра совсем-совсем не нужен, тогда как это и есть ваша наипервейшая цель». «Это вовсе не так», — попыталась было убедить меня девушка, но осеклась, видя мою откровенную насмешливую улыбку, и сердито насупилась. «Нет, леди», — помолчав, продолжил я разговор, и с непоколебимой уверенностью заявил, Фамильяром я вашим не стану, а вот мужем обязательно. И каким же это образом ты, стайни, провернешься ей без моего на то согласия? Уязвленно поинтересовалась надувшаяся как мышь на крупу Кейтлин. Так вы уже мне дали его леди свое согласие? Бросил я на нее преисполненный удивление взгляд и припомнил один примечательный факт когда обещали принять от меня подвиг в свою честь. «Ах, ты о моей неосторожной обмолвке, касающейся убийства сумеречника», сердито выговорила леди, посопела еще негодующе, явно досадуя на ту свою оплошность, и лицо ее вдруг разгладилось. «А что, если ты не сможешь совершить такой подвиг в тайне?» Вкратчиво молвила она. «Смогу, не сомневайтесь», улыбнулся я в ответ. «Ну а все же», — не успокоилась на этом Кейтлин, — «чего вы от меня хотите, леди, не пойму», — слегка озадачился я, — «твоего признания собственной несостоятельности», — ответила нехорошо сощурившись демоница и неожиданно предложила, — «давай так, я отношусь серьезно к своей случайной оговорке, считая ее действительно данным тебе нерушимым словом». А ты, в случае, если не сможешь таки совершить обещанный подвиг в мою честь, добровольно станешь моим фамильяром. Разумеется, уже без какой-либо свадьбы. Не знаю, как я удержался, чтобы не заорать сразу же. Да-да, конечно же, я согласен. Да еще и постную минус смог на лице изобразить. Помолчал, якобы раздумывая, а потом небрежно пожал плечами. Хорошо, договорились. И протянул Кейтлин руку которую она тут же немного торжественно пожала, подтверждая наш уговор. «А с тем, кто данное слово нарушит, разрешается поступать по совести, пусть не ждет честного с ним обращения», — предупредила она. «Согласен», — без колебаний кивнул я. «К бесчестному человеку бесчестное отношение». «Превосходно, просто превосходно с Промурлыкала, придя в замечательное расположение духа Кейтлин, аккуратно вытаскивая свои пальчики из моей грубой руки. Улыбаясь, подняла нож и постучала им по своему бокалу, громко воззвав при этом. "Тьернульк, зайдите, пожалуйста». Ничего не понимая, я сначала недоуменно уставился на леди, а потом на открывшуюся дверь, ту, через которую ранее вошла Димэнс, А теперь заскочил какой-то разодетый старичок в очках. «Познакомься с тайне», — предложила девушка, взмахом руки указывая на нашего гостя. «Это Тьернульк, хранитель традиций». М -м, «Очень приятно», — кивнул я старичку, на что он с достоинством поклонился и немедленно вновь обратил все свое внимание на леди. «Тьернульк». «Вы не могли бы объяснить Еруста ни одну вещь?» — спросила у него Дименс с лукавой усмешкой, поглядывая на меня. «Да, разумеется, леди, если это в моих силах», — проскрипел тот. «Расскажите ему о такой вещи, как обещание благородной девушки принять подвиг героя». Совсем уж откровенно заулыбавшись, попросила Кейтлин. «О, это очень древняя традиция». Кашлинов начал хранитель этих самых древних традиций. Во многом она произошла от желания прекрасных дам выбрать достойнейшего из своих поклонников или пойти наперекор судьбе и воле родителей. Ведь возникающие при этом обязательства не позволяют благородной девушке идти под венец с другим. «Нет-нет, Тьернульк, -нет, это вы совсем издалека начали», перебила его Кейтлин. Расскажите от Ерустани о сроках совершения подвига в честь той прекрасной дамы, что согласилась принять его. «О, -о, о, смешался на миг старик, но продолжил. Срок совершения подвига заранее оговаривается сторонами, ибо, разумеется, благородная девушка не может ждать вечно своего избранника. Ну а в случае, если срок не оговорен особо, он считается равным году и одному дню. «Спасибо большое, Тьернульк. Это все, что мы хотели знать», — поблагодарила замшелого хранителя традиций Кейтлин и с крайне ехидным видом уставилась на меня, как бы говоря, «Что, съел?» А я не мог отвести от нее ошарашенного взора. Как она смогла так меня просчитать? Глупо ведь полагать, что тьернульк живет в соседней комнате». А значит, его привели туда заблаговременно, чтобы дернуть в нужный момент. «Ну что, Стайни, может, не будем затягивать и сразу перейдем в заклинательный покой?» — проворковала меж тем жмурясь, как довольная кошка Кейтлин. «Ты же понимаешь, что за три оставшихся до конца срока дня невозможно добраться до сумеречника, не то что убить его?» «Вы слишком торопитесь, леди». Сумев перебороть свое ошеломление, вызванное немыслимым коварством демоницы, покачал я головой и, пряча широченную улыбку, предложил. «Давайте лучше совершим с вами короткую прогулку». «Прогулку?» На прекрасном личике Кейтлин возникло выражение искреннего удивления. «Не этого от меня ожидала девушка, совсем не этого». «Да», — кивнул я. «Предлагаю пройтись до драконьей головы». И сразу же внес необходимое уточнение, ибо мое желание прогуляться до ее трофея совсем уж запутало Кейтлин. «Да той, что таверна». «Что ж, давай прогуляемся». Чуть подумав, пожала плечиками девушка и ласково так улыбнулась. «Только, пожалуйста, Стайни, без глупостей. Не пытайся бежать». «Вы тоже, леди, вы тоже». Криво ухмыльнулся я в ответ, заставив Дименс недоуменно нахмуриться. Скачив со стула, я помог леди выбраться из-за стола и галантно предложил ей руку, за которую она с некоторым сомнением, посмотрев на меня, все же взялась. Так мы и пошли в драконью голову, как приличная парочка, а сзади поплелись телохранительницы Кейтлин. «Идти до таверны от дома градоначальника всего ничего», даже шагая неспешным шагом, да с девушкой под ручку. Было бы чуть сложнее, если бы Магесса, выходя на улицу, не набросила на себя слабенький морок, скрывающий ее истинный облик. Ажиотажа было бы не избежать. А так дошли быстро и без проблем. Поднялись на второй этаж, зашли ко мне. Все четверо, разумеется, ибо никто не собирался оставлять со мной благородную девушку наедине. «Присаживайтесь». Быстренько отодвинув от стола один из мягких стульев, я устроил на нем все еще улыбающуюся Кейтлин. А сам отправился в угол, где у меня были свалены в некотором беспорядке набитые мешки. Цапнул один и вернулся, развязывая его горловину на ходу. Да прямо на белоснежную скатерть перед Кейтлин и вытряхнул все из мешка. «Что это?» Приоткрыв ротик, неверяще уставилась она на целую гору черной-причерной драконьей чешуи. «Это то, что осталось от поверженного мною вашу честь сумеречника», — скромно сознался я. И с нотками расстройства сообщил девушке, глаза которой моментально расширились до предела. «Жаль, голову добыть не получилось, разорвало ее». «Но как?» слетел с уст Кейтлин преисполненный исполненной потрясения возглас. «Из стреломета подстрелил», — похвастался я с некоторым самодовольством. «Что за чушь?» Осторожно коснувшись одной черной чешуйки и резко отдернув от нее пальцы, словно та могла ее укусить, сердито воскликнула леди, подскочив со стула, помотала головой и безапелляционно заявила. «Какой стреломет? Ты все врешь!» «Честное слово!» Клятвенно заверил я ее. Из стреломета гада этого подстрелил. «Этого не может быть, потому что просто не может быть!» категорично заявила леди. «Зря вы так!» — осуждающе покачал я головой. «Ведь правда, все было, как я говорю. Только забыл упомянуть, что на ту стрелку, упокоившую сумеречника, был приделан небольшой камешек, являющийся источником стихии». «Что?» Воскликнула Дименс и неожиданно с облегчением рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что разнес дракона в клочья камнем стихии, стоящим не менее ста тысяч золотом? Ха-ха-ха!» Сколько? — раз вытянулось у меня лицо. «Вот тут она мне и поверила. Взглянула еще раз на засыпанный чешуей сумеречника стол. Убито прошептала. «Но...» и, прикусив краешек нижней губки, растерянно уставилась на меня. «Ну что, леди, можно нам теперь и свадебку сыграть, правда ведь, моя дорогая?» Первым придя в себя, ласково-ласково обратился я к Кейтлин, тотчас же уточнив. «Мне ведь отныне позволено вас так называть?» Девушка аж зубками заскрипела, но ничего не ответила, резко крутнулась на месте, так что взметнулся подол платья, и молча направилась к двери. В единый миг вымелась прочь. Только каблучки застучали по коридору. Цок-цок. «А как же жениха своего на прощание поцеловать?» С обидой вопросил я у оставшейся открытой двери, но дождался в ответ лишь значительно убыстрившегося цок-цок-цок-цок. Широко улыбнувшись, я перевел взгляд на растерянно переглядывающихся телохранительниц Кейтлин, явно не вполне уловивших суть произошедшего. И долгое мгновение размышлял, а не бросится ли в погоню за прекрасной беглянкой, дабы заловить ее и немедля в церковь отволочь, пока она не опомнилась. Но решил не усугублять. А то как бы не вышло чего, из-за страстей, несомненно обуревающих сейчас Кейтлин. Как-то сомнительно ведь, что она забыла о том, что ей наобещала от моего имени эта скотина без. Приблизившись в данный момент к Мэнс с предложением срочно обвенчаться, я запросто могу распрощаться с жизнью. Испепелит меня пребывающая в смятении чувств могущественная Магесса, категорически не желая после своей свадьбы быть отодранной, как кошка. «Ну да ничего, никуда от меня эта стервочка не денется, не порушив своего слова. А на это моя невеста ни за что не пойдет. Она же вся такая честная». «Так что пусть себя отойдет, успокоится», — решил я и махнул рукой. «Ну а вы что замерли?» — обратился я к Тарии и Ильме. «Бегите уже за своей госпожой, пока она там не прибила кого-нибудь с сгоряча». Телохранительницы леди моментально испарились из моего номера, а я занялся работой над собой. Волевые качества характера взялся закалять. С этой целью стал преувеличенно неторопливо и аккуратно собирать драконью чешую в мешок, борясь с нестерпимым желанием пуститься в пляс. Или как-то иначе выразить обуревающее меня чувство, хотя бы заорать от переполняющего душу ликования, к примеру. Трудный я задал себе урок. Невероятно сложно ведь оказалось унять захлестнувший с головой безудержный восторг. Так хотелось поделиться радостью и обнять весь мир, что не передать. Но силу успокоился и взял себя в руки, усмирив бушующую в душе бурю. Не стал ни плясать, ни радостно смеяться, ни на одной ножке скакать. Хотя такие желания возникали, пока я, пытаясь отрешиться от всего, собирал рассыпанные по столу и по полу возле него драконьи чешуйки. Только через четверть часа смог покинуть комнату, перестав бояться выкинуть что-нибудь эдакое, сумасбродное. Спустился в зал таверны, дабы там посидеть среди людей и окончательно прийти в себя. «Все одно в таком обалдело-восторженном состоянии мне не уснуть ни за что. Ведь аж душа трепещет, стоит только на миг вернуться мыслями к тому, что только что случилось». Ума-помрачительная красотка Кейтлин Дименс отныне моя невеста. А ты что такой, Керидан? удивленно вопросил Калвин, едва я пристроился у стойки бара. Какой такой? не понял я. Ну, необычный какой-то такой. Дипломатично объяснился владелец драконьей головы. А когда я недоуменно нахмурился, не понимая, о чем он толкует, Тьертруно пояснил. Глаза блестят, как будто дурью закинулся по самую маковку. И рот до ушей. «А, это...» — растянул я губы еще шире. И поведал своему компаньону с ног шибательную новость. «Свадьбе нашей с леди Кейтлин однозначно быть». Ох ты ж!» — восхищенно охнул Калвин и мгновенно постановил. «За это надо выпить!» «Надо, еще как надо!» — счастливо рассмеялся я и тут же громогласно потребовал «всем наливай», «всем за мой счет», а себе попросил наполнить кубок некрепким игристым вином, ибо напиваться в один из самых радостных дней в своей жизни просто грешно, ведь тогда непередаваемое ощущение счастья будет заглушено густым туманом дурмана и забыто, вместо того, чтобы как должно навеки врезаться в память». Нет, столь яркие моменты жизни никак нельзя забывать. Упавил я, в общем, всех заявившихся тем вечером в драконью голову, а сам остался трезв. И счастлив, хотя мне не помешало бы отоспаться после сих посиделок, разошлись мы все далеко за полночь. Но, увы, подняли меня еще до рассвета. Настырный кто-то приперся. И молотил кулаком в дверь до тех пор, пока я не проснулся, Не пересилил свое нежелание отрывать голову от подушки и не вышел. Ну и здоров ты спать в стайне, прицокнул языком обнаружившийся в коридоре Джигар. Ага, легко согласился я, отчаянно зевая. А ты что, приперся в такую рань? Случилось что? Предупредить тебя пришел, ответил он. Через час-два леди Кейтли на охрану стелек снимает, так что сам понимаешь. Он махнул рукой. «В общем, определяйся поскорее, что со своими сокровищами делать будешь». «А что за спешка вдруг такая?» — удивился я. «Госпожу нашу озаботила сохранность ценных алхимических ингредиентов. Вот она и вознамерилась сегодня же продолжить путь к столице», — лаконично просветил меня Джигар. И, пожав плечами, руками развел. «В спешном порядке готовим обоз к отбытию». Не Непонимающе уставившись на него, я долго-долго соображал, что же он такое несет. А потом до меня дошло, и я довольно зловеще протянул. Так-так, кажется, кто-то решил удрать от ответственности. «Что-что?» — недоуменно переспросил глава охраны Дименс. «Говорю, озаботилась, значит, леди с охранностью алхимических ингредиентов, хотя прежде опасений за судьбу трофеев не испытывала» фыркнул я. «Верно», — кивком подтвердил Джигар. И, ухмыльнувшись, вдруг с любопытством спросил. «Что же вчера между вами такое произошло, что леди Кейтлин вернулась сама не своя и почти весь дом разнесла, а одну комнату для приемов так и вовсе выжгла дотла? В таком негодовании я ее прежде никогда не видел». «Ну, это я предоставил леди доказательство свершения подвига в ее честь, согласно нашему давнему уговору». Непроизвольно заулыбался я, вновь испытав прилив неподдельной радости. «Так что считается, что помолвлены мы теперь по благородному обычаю?» «Да», — крякнул неожидавший такого воин. Головой покрутил, в затылке почесал и, не найдя что еще сказать, заторопился уходить. Пробормотал только. «Ладно, насчет охранного периметра я тебя предупредил. Пойду». И потопал прочь. Но, сделав лишь пару шагов по коридору, остановился, повернулся и с нескрываемым интересом спросил. «А что за подвиг ты совершил?» — завалил сумеречного дракона. Сделанным равнодушием поведал я. Оставив разинувшего рот Джигара стоять столбом посреди коридора, Быстренько захлопнул дверь, спиной к ней прислонился и заухмылялся. Едва не рассмеялся даже, да помнился вовремя. «Поспешать ведь надо, а то, пока, то, да сё, возу моему с сокровищами ноги приделают». Торопливо одеваясь, пытался заодно сообразить, что делать со своими сокровищами. Повезло, быстро в голову пришло, как эту загвоздку разрешить. Ничего с трофеями морочиться». Надо брать да в столицу везти. В Римхали за них все равно нормальные цены не дадут, ибо не нужны они тут никому, кроме скупщиков из других городов. Так что разгрузить только малость воз от всякого малоценного барахла, догнать его прямиком в лайдок. Там и сплавить все добро, а лунное серебро сразу в надежный банк. Приняв это решение в качестве основы, я взялся за его воплощение». Сразу же поднял своего дрыхнущего компаньона и озадачил его поисками телеги. Хоть развалюхи какой-нибудь, лишь бы полок был. Ну и лошадь, понятно, требуется, или мул, и возница, или погонщик, ибо сам я вряд ли справлюсь, ведь у меня отношения с животными не складываются от чего-то. Он тот же труп, скотина злобная. Уже дважды предпринимал попытки куснуть, когда я к его хозяйке поближе подбирался однажды копытом примерился. В общем, наказав отправить все искомое, как только оно будет найдено ко двору градоначальника, я оставил Калвина задумчиво чесать репу и отправился по своим делам. Мне же, прежде чем завозом являться, тоже кое-что нужно сделать. К примеру, цветов сыскать. Ведь как же к невесте идти хотя бы без крохотного подарка? По счастью, мне не пришлось топать на торг, чтобы приобрести букет. Нашлась и близ площади крохотная цветочная лавка, где я приобрел целую корзинку ярко-алых роз и поспешил к дому градоначальника. Но напрасно я надеялся, что мне дозволят лично преподнести цветы. Нет, подарок не отвергли, но приняли его через служанку, а меня видеть не пожелали, отделались уведомлением о том, что сегодня до полудня мы отбываем в столицу. То есть, как бы да, обо мне не забыли и меня учитывают в своих планах, но мое мнение ни на что не влияет. Оставив себе зарубку на память, я двинул во двор, своего сохранять от суетящегося там люда. кейтлин хоть и явно с сгоряча решение об отъезде приняла, но дуростью не страдала. Так повелела добыть еще телег, чтобы распределить на них в более приемлемых для перевозки долях груз, а также заменить мулов лошадьми, чтобы скорость передвижения увеличить. Вот народ и бегал, выполняя порученное. Тем временем и затребованное мной телега подоспела. Калвин не подвел, быстро все обстряпал. Правда, возница, совсем уж пацан пацаном. Ну да ладно, будем надеяться, он не сильно вороватый. Подогнали мы телегу в притирку к возу, и я занялся пологом тут и выяснилось, что вместо самостоятельно тянущихся к чужому лап у мальчишки наличествует другая серьезная проблема. Впечатлительный он. Как я дерюгу с кучи сокровищ сдвинул, так бедолага и окаменел с вытаращенными глазами и разинутым ртом. Отошел лишь когда дело было сделано, и дерюжный полок вновь накрыл воз, теперь не имеющий никакого возвышающегося над бортами бугра а кусок старой холстины оказался наброшен на телегу.